То есть можно тогда и не подсказывать ничего, если сам не знаешь, как это правильно и выправить. Но когда уже знаешь, как бы лучше было бы, вот тогда интересно подсказывать. Ты знаешь, а вот если развернуть, посмотри, мне кажется, что вот здесь уголок глаза слишком опущен, вот создает такое впечатление. Давай посмотрим, внимание, может быть действительно чуть-чуть вот приподнять надо. Все, и вот ты внимание обратил человека на этот уголочек глаза. Все, нормальное общение для творчестве. Это и надо смело общаться. А я как жена могу такой? Конечно, конечно. просто бывает соблазн возникает у художника, а жена может так знать, как там наш не художник. Нет, нет, тут, конечно, нормально, тем более это взгляд со стороны человека, как будто бы неискушенного, как будто бы. Но у него бывает <свят> очень меткий взгляд тогда в этом случае, он же сравнивает совсем непредвзято ситуацию. Тем более, если жена действительно не... Находится в состоянии аффекта, любви к мужу, где, что бы он ни сделал, на все воспринимает с восхищением. А, <с если, он жена способен. Тоже, а? а если жена тоже, то Но еще а более продуктивный может быть разговор. Но он должен быть действительно продуктивный. То есть, если говоришь не так, скажи как. А то я тоже встречался с, таким, с такой ситуацией, где человек говорит, нет, вот здесь как-то не так. Спрашиваю, а как ты думаешь, как бы лучше? Да я сам не знаю, То есть он сам не понимает вообще как надо, но ему главное сказать, что это не так. За чего сказал? Вот понимаю, что если где-то я читаю, о знакомясь с художниками, передвижниками прежде, что если идет подсказка, то не просто учитель кто-то, ведущий, там авторитетный художник, сам ли Репин. Когда я спрашиваю, Ты как вот не получается вписать вот эту область в пространство. Все, и он берет кисть тут же, даже в общем-то не объясняя долго собирает, наводит смесь необходимо сравнивает, подносит, сравнивает произведение вот эту кисть. Потом уже окончательно мажет, берет краску, проводит, все, она вписалась. Все. Все он сделал. Но это как раз самое поучительное, когда наглядно видишь, как это может быть. На уровне высказывания это мало означает что-то. Очень важно показать. Поэтому, когда мы говорим о реалистическом о чем-то, ну. Очень было бы полезным, когда хочешь что-то внести, ну где-то в чем-то пробуй показать. Вплоть до того, что ну давай, возьмитесь, попробуй это сделать, вот это место. Как ты это видишь? Чтобы это действительно было так сделано, это было убедительно, было интересно, вызывало радость и восхищение. Вот это интересный разговор. А просто раскритиковать, наговорить массу всего, да можно взять любое произведение сейчас. Любое. Критиковать можно запросто. Там масса может быть ошибок, на первый взгляд. Но есть вещи, на которые действительно надо обращать внимание, а есть масса тех моментов в произведении, на которые просто ос осознательно не обращаешь внимания. Придаешь этому какое-то второстепенное значение. Да, оно недоработано, да, оно осознанно было сделано так. Оно не считается главным. Но тот, кто этого не знает, он может как раз на это обратить внимание, и сказать, ой, а тут не сделано, ой, а тут как-то криво. Так это не было главным в этом самом произведении вот это тоже опять же отличие от натурализма